Филип Пулман. Книга «Пыли». Прекрасная дикарка. Читает Иван Литвинов. Посвящается Джуд. Мир безумен, еще безумнее, чем мы думаем. Неисправимо пестр. Луис Макнис. Снег. Луис Макнис — английский поэт ирландского происхождения. Часть первая. Форель. Глава первая. Зал на террасе. В трех милях вверх по темзе от центра Оксфорда Вдалеке от людного участка реки, где Иордан, Габриэль, Балиол и еще пара дюжин именитых колледжей состязались за первенство на веслах, в общем, там, откуда город казался лишь толчей башен и шпилей, вздымающихся над туманным лугом Порт-Медоу, стоял монастырь годстоу где кроткие монахи не предавались своим богоугодным делам, а напротив монастыря, через реку, расположился трактир Фарель. Порт медоу Большой Луг на берегу Темзы, к северо-западу от Оксфорда, с древних времен служивший пастбищем общественного пользования. В исторической реальности от аббатства годстоу сохранились только развалины. Этот женский монастырь, построенный в первой и XII столетия, прекратил свое существование в 30-е годы XVI -го века при Генрихе VIII, упразднившем монастыри по всей Англии. Трактир, привольно раскинувшийся на берегу, был старой каменной кладки, большой, но уютный. Над рекой тянулась терраса, где расхаживали павлины, одного звали Норман, другого Барри, бессовестно подкрепляясь закусками со столиков и время от времени задирая головы, чтобы испустить свирепый и бессмысленный вопль. Имелся в трактире и закрытый бар, где местные сливки общества если можно так назвать университетских профессоров, собирались, чтобы выкурить трубочку за кружкой Эля. И бар открытый, где лодочники и батраки с окрестных ферм посиживали у камина и поигрывали в дартс, сплетничали за стойкой, заводили шумные споры или просто потихоньку заливали глаза. Имелась кухня, где жена трактирщика каждый день готовила бычью ногу на вертеле, вращая его над очагом при помощи хитроумной системы цепей и блоков. И, наконец, имелся мальчик на повягушках, Малькольм Полстет. Малькольм, одиннадцати лет тот роду, рыжий, невысокий крепко сбитый, был сыном трактирщика, единственным ребенком в семье. Он вырос любознательным и дружелюбным, и в Улверкоттской начальной школе, куда он ходил всего за милю от дома, друзей у него хватало. Улверкот деревушка на берегу Темзы, приблизительно в пяти километрах к северо-западу от центра Оксфорда и к северу от Порт-Медоу. Но все-таки больше всего Малькольм любил играть сам по себе со своим Деймоном Астой. У них была лодка, каноэ с гордым именем «Лабель Суваж», что по-французски означало «прекрасная дикарка». Один приятель-весельчак решил, что выйдет забавно, если переправить вино «Эс», и дикарка превратилась в сосиску. Малкольм пытался закрасить царапины и некоторое время терпеливо трудился, но после третьего слоя краски рассверепел и столкнул того придурка в воду, после чего они заключили перемирие. Как и всякому сыну трактирщика Малькольму приходилось помогать родителям, мыть посуду, разносить полные тарелки и кружки и забирать со стольков опустевшие. Это его ничуть не огорчало. Работа есть работа. Только одно портило ему жизнь — Судомойка Элис — высокая, худющая девица с темными волосами, которые она зачесывала назад и собирала в жидкий хвостик. Ей было всего пятнадцать, но на лбу и в уголках рта уже наметились складки, так часто она хмурилась от досады на саму себя. Малькольму она принялась дразнить с первого же дня, как устроилась на кухню. — Эй, Малькольм, а как твою подружку звать? Что значит «нет подружки»? А с кем ты гулял вчера вечером? — Ну как, поцеловал ее? Ты что, еще ни разу не целовался? Он долго старался не обращать внимания, но в конце концов не вытерпела Аста. Накинувшись на Дэймона Элис, она швырнула этого тощего галчонка прямо в лохань с мыльной водой и принялась кусать и трепать, пока Элис не завизжала и не запросила пощады. Потом она, конечно, нажаловалась матери Маркерма, но та заявила по делом тебе, не жди, что я тебя пожалею, и впредь держи свой бесстыжий язык за зубами. С тех пор Элис помалкивала. Они с Малькольмом старательно не замечали друг друга. Он ставил стаканы на сушилку, она брала их и мыла, а он вытирал и нес обратно в бар, и все это в полном молчании, не обменявшись ни словом, ни взглядом. Малькольм мне то что говорить, даже думать о ней не желал. Но вообще трактирная жизнь была ему по душе, особенно разговоры, которые иногда удавалось подслушать. Интересно было все, о чем бы ни толковали ты, о продажных чиновниках из комиссии по очистке рек, о правительстве, которое, очевидно, состояло сплошь из беспомощных идиотов, или, что было лучше всего, о философских материях, например, что старшая земля или звезды. Беседы такого сорта порой настолько его захватывали, что, устав стоять с пустыми стаканами в руках, Малькольм пристраивал их на стол и встревал в разговор, но сперва непременно прислушивался и старался уникнуть. Многие ученые из университета, да и прочие посетители, знали его в лицо и по имени и не скупились на чаевые, но Малькольм никогда не стремился разбогатеть. Деньги, полученные от чужих щедрот, казались ему милостью судьбы. Он привык считать себя везунчиком, и впоследствии это пошло ему на пользу. Будь он из тех мальчишек, которым прилипают клички, его наверняка прозвали бы профессором. Но мальком был не из таких. Когда его замечали, он людям нравился, да только замечали его нечасто. И это тоже оказалось к лучшему. Еще один мир, в котором Малькольмы считали своим, лежал по ту сторону реки, сразу за мостом до которого от трактира рукой было подать в серых каменных зданиях, среди зеленых полей, ухоженных садов и огородов монастыря святой Розамунды. В исторической реальности монастырь годстоу тоже был связан с именем Розамунды, но не святой. В церкви этого аббатства была похоронена знаменитая красавица Розамунда Клиффорд, возлюбленная короля Генриха II. Позднее ее останки перенесли из церкви на монастырское кладбище, сильно пострадавшее при разорении монастыря в XVI веке. До наших дней могила не сохранилась. Монахи не сами обеспечивали себя почти всем необходимым, выращивали овощи и фрукты. Держали пасику, ушили великолепные церковные облачения и продавали их за золото, не стесняясь торговаться. Но все же и у них порой возникала нужда в услугах расторопного мальчишки. То сбегать с поручением, то почистить стремянку под надзором пожилого плотника Тапхауса. То принести рыбу из медли понц рыбацкой заводи чуть ниже по течению, прекрасная дикарка тоже помогала добрым монахиням. Ни раз и ни два Малькольм отвозил сестру Бенедикту на станцию почтовых дирижаблей с драгоценной посылкой и петрахилями, ризами или козулами для епископа лондонского, который, судя по всему, носил свои облачение не снимая ни днем, ни ночью, иначе совершенно непонятно, почему они так быстро изнашивались. В каждой такой неспешной поездке вниз по реке и обратно Малькольм узнавал, много нового. Сестра Бенедикта, а как то у вас ихние посылки так аккуратно выходят? спросил он однажды. Их посылки, поправила сестра Бенедикта. Ага, их! Как то они выходят так аккуратно? Такими аккуратными, малькальм. малькальм не обижался. Это была игра, в которой они с сестрой Бенедикта играли уже давно. Но последнее замечание его смутило. — Я думал, аккуратно тоже можно. — Все зависит от того, что ты хочешь назвать аккуратным — сам процесс или его результат. — Ну ладно, неважно, — сдался Малькром. Я просто хотел спросить, как то вы их так ловко заворачиваете? — Когда в следующий раз буду собирать посылку, обязательно тебе покажу, — пообещала сестра Бенедикта и слово свое сдержала. Малькольм обожал монахинь за то, что они вообще все делали аккуратно и за то, с какой любовью сажали плодовые деревья вдоль шпалеру, солнечной стены сада и за прелестные голоса, которыми возносили хвалы Господу в общем хоре, и за все те маленькие благодеяния, которые они оказывали разным людям. И разговаривать с ними о религии было интересно. А вы знаете, что в Библии сказано? — Вот-то Бог сотворил мир всего за шесть дней, спросила он однажды старенькую сестру Финеллу, заглянув на кухню, чтобы помочь ей с готовкой. Монастырская кухня была огромная, с высокими потолками. Так оно и было, подтвердила сестра Финелла, вымешивая тесто. «А откуда же тогда взялись эти ископаемые, которым уже сто миллионов лет? Ах, это! — Но, ведь ли, в те времена дни были куда длиннее, — пояснил монахиня. — Ты уже нарезал ревень? Давай, не зевай, а то я тебя обгоню. Тесто уже готово. — А почему мы режем ревень этим ножом, а не старыми? — Старые острее, в ревене щавелевая кислота, — ответила сестра Финелла, выкладывая тесто на противень. — Поэтому его лучше резать не нержавеющей сталью. "Подайте мне сахар. — Щевелевая кислота! — повторил Малькольм с удовольствием, пробуя новые слова на вкус. — Сестра Финелла, а что такое козула? — Это такое церковное облачение. Священники надевают козулу поверх стихаря. — А почему другие сестры шьют, а вы нет? Дэймон сестры Финеллы, белка, сидевший рядом с ней на спинке стула, тихонько зацокал. «Каждый делает, что умеет, — ответила монахиня. — У вышивки я не сильна. Только посмотри, какие у меня толстые пальцы. Зато сестры хвалят мои пироги». «И мне ваши пироги нравятся, — сказал Малькольм. — Спасибо, мой хороший. — Почти такие же вкусные, как мамины. Только у мамы не пышнее. Наверное, вы тесто тоньше раскатываете». «Да, наверное». На монастырской кухне ничего не пропадало зря. Из обрезков теста, оставшихся от пирогов с ревенем, сестра Финелла налепила корявеньких крестиков, пальмовых ветвей и рыбок, украсила их смородиной, посыпала сахаром и поставила печься на отдельном противне. Кресты, ветви, рыбки — все имело свой религиозный смысл, но из подруг сестры Финеллы они все выходили почти одинаковыми. Видишь, какие толстые у меня. Пальцы. Малькольму удавалось лучше, но ему пришлось как следует вымыть руки, прежде чем его допустили к тесту. — А это печенье кто-нибудь ест? — поинтересовался он. — О, рано или поздно съедают все до крошки. Гости иногда не прочь получить что-нибудь к чаю. Монастырь стоял у моста, так что мимо езжих путников здесь хватало и многие заворачивали к сестрам переночевать. Форель, разумеется, тоже не жаловалась на недостаток гостей. Каждый вечер в трактире оставались на ночь человека два-три, а с утра Малькольм подавал им завтрак, но все это были рыбаки — Или коммерсанты, как называл их отец, разъездные торговцы курительным листом, с кабиным товаром или всякой технической всячиной полезной в фермерском хозяйстве. В монастыре же останавливались гости куда более важные высокородные дамы и господа, порой даже епископы или священники, короче, все те знатные особы, которые не имели связи с университетом и не могли рассчитывать на гостеприимство в одном из городских колледжей. Однажды даже приехала настоящая принцесса и осталась на целых шесть недель. Но Малькольму удалось увидеть ее только дважды. Принцессу отправили в монастырь в наказание. Ее Дэймон Горностай злобно скалился на всех и рычал. Малькольм помогал управляться и с этими гостями. Ходил за лошадьми, чистил обувь, носил письма и иногда получал монетку-другую. Все деньги отправлялись в жестяного маржа копилку стоявшего дома у него в комнате. Малькольм нажимал моржу на хвост, чтобы тот разинул пасть, и просовывал монетку между клыками, один из которых когда-то отломался, но был приклеен на место. Сколько там уже набралось денег, Малькольм не знал, но морж был увесистый. Когда-нибудь накопится столько, что можно будет купить ружье. Только, наверное, придется еще подождать, потому что вряд ли отец разрешит. А пока мальчик разглядывал путников, простых и знатных, смотрел и учился. — Пожалуй, — думал он, — нигде в целом свете не узнаешь столько всего о жизни, как здесь, в этой маленькой излучине реки с трактиром на одном берегу и монастырем на другом. Рано или поздно он вырастет и станет помогать отцу за стойкой, а потом, когда родители состарятся, дело перейдет к нему. Малькольма это вполне устраивало. Если уж суждено стать трактирщиком, то место лучше форели и не придумаешь. Здесь можно посмотреть на мир, не сходя с места, и всегда найдется с кем поговорить. Ученые и всякие интересные люди захаживали сюда часто. Но на самом деле... Мальчику хотелось совсем другого. Будь его воля, он бы сам стал ученым, занялся бы астрономией или экспериментальной теологией и совершал бы великие открытия, проникая в тайную суть вещей. Вот бы какой-нибудь философ взял его в ученики, да чего, было бы здорово. Да только об этом мечтать не стоило. Улверкотская начальная школа готовила будущих ремесленников или в лучшем случае клерков и уже в четырнадцать лет выпускала своих питомцев во взрослый мир, а стипендию простому мальчишке с лодкой, пусть смышленному, никто, конечно, не даст. Настала и перевалила за середину зима. И вот однажды вечером в трактир вошли трое не похожие на обычных посетителей. Они приехали на антарном автомобиле и направились прямиком в зал на террасе, самый маленький обеденный зал, выходивший окнами на террасу, откуда открывался вид на реку и монастырь. Этим залом в конце коридора даже летом почти никто не пользовался. Окошки там были маленькие, а двери на террасу, вопреки названию, не было вовсе. Малькольм уже доделал свое единственное, да и то совсем крошечное домашнее задание по геометрии. И с большим аппетитом поужинал ростбифом, яркширским пудингом и печеным яблоком с кремом на закуску, когда отец окликнул его из бара. — Пойди спроси, чего желают те джентльмены в зале на террасе, — вели он. — Сдается, мне они иностранцы и не знают, что напитки надо заказывать и устойки. Ждут, пока их обслужат. Малькольм обрадовался. Это было что-то новенькое. Войдя в маленький зальчик, он обнаружил, что трое джентльменов, а по ним было сразу видно, что они не из простых, столпились у окна и разглядывают что-то снаружи. Чем могу вам помочь, джентльмены? спросил он. Гости тут же, как по команде, отвернулись от окна. Двое заказали кларет, третий пожелал порцию Рому. Когда Малькальм вернулся с напитками, джентльмены спросили, можно ли здесь поужинать. И если да, то что сегодня подают. Розбив, сэр, очень вкусный. — Честное слово, я сам только что ел. — О, ле патрун манжи си! — хозяин обедает здесь, — промолвил самый пожилой из троих, вслед за остальными, придвигая стул поближе к столику, и его Деймон, красивый и черно-белый лемур, спокойно сидел у него на плече. — Я здесь живу, сэр. — Мой отец хозяин форели, — объяснил Маркельм. — А мать готовит. Как тебя зовут? Спросил другой, самый высокий и худой из гостей, похожий на ученого, с густой, седой шевелюрой и Деймоном Вьюрком. Маркольм полстят, сэр. А что там за рекой, Маркольм? Спросил третий, черноусый, с большими темными глазами. Какой у него был Деймон, Маркольм не понял. Тот лежал на полу, свернувшись клубком. Само собой, на дворе уже стемнело и гости не могли разглядеть за рекой ничего, кроме тусклых витражных окон часовни до фонаря, день и ночь горевшего над воротами. — Это монастырь, сэр. Там живут сестры ордена святой Розамунды. — А что это за святая? — Не знаю, я у них никогда не спрашивал. Только видел картинку на витраже. Такая, знаете, большущая роза, и святая Розамунда там стоит прямо внутри. Может, ее в честь этой розы и назвали. — Надо будет спросить сестру кто Так ты с ними знаком? — Да я с ними каждый день вижу, сэр. — Ну, почти каждый. Помогаю им немного, но, знаете, то да все. А скажи-ка, к этим монахиням кто-нибудь приезжает? — спросил пожилой джентльмен. — Бывают у них посетители? — Бывают, сэр, частенько то только не ездит. Уж простите меня, сэр, но что-то тут совсем холодно. Вы не против, если я разожгу камин? А нет, так, может, в бар перейдете? Там тепло и славно. Спасибо, Малькольм, но мы останемся здесь. А вот камин не впрямь не помешает. Малькольм чиркнул спичкой, и огонь тотчас занялся. Отец умел укладывать дрова. Малькольм не раз наблюдал, как он ловко это делает, и подбрасывать новые не придется, и так хватит на весь вечер, даже если гости засидятся. — Много сегодня народу? — спросил темноглазый. — Человек действует, сэр, как обычно. — Хорошо, — кивнул пожилой. — Ну что ж, пора отведать пресловутого ростбифа. Не желаете начать с супа, сэр? У нас сегодня пряный, с пастернаком. — Почему бы и нет? Неси три порции, а уж после супа этот ваш знаменитый Роздвив и еще бутылку Клоретта. Малькольм очень сомневался, что пресловутый Роздвив так уж знаменит. должно быть, это просто фигура речи. Тем не менее он повернулся и поспешил на кухню взять чистые приборы и передать матери заказ». Они и сами все знали про монахинь, — шепнула ему на ухо Аста в образе щегла, порхавшей у него над головой. — Тогда зачем, — спрашивали, — поинтересовался Малькольм, тоже шепотом. — Они нас проверяли, хотели узнать, скажем ли мы правду. — Интересно, что им надо? — На ученых они не похожи. — А, по-моему, похожи. Что-то у них такое есть. — Знаешь, на кого они похожи, — перебила Аста? — На политиков. — Откуда ты знаешь, как выглядят политики? «Просто чувствую». Малькольм не стал с ней спорить. Во-первых, был не до того. Другие посетители тоже ждали, когда их обслужат. А во-вторых, чутью Асты он доверял. Сам он редко что-то такое чувствовал. Ему просто нравились все, кто обращался с ним по-доброму. А вот у Дэймона была хорошая интуиция, и Малькольм много раз имел возможность в этом убедиться. Хотя, конечно, они с Астой все равно были одно целое так что хорошая интуиция, по большому счету, принадлежала ему, точно так же, как Каста, по большому счету, разделяла все его симпатии. Отец Малькольма сам отнес заказ в зал на террасе и откупорил для гостей бутылку вина. Малькольм еще не научился управляться с тремя горячими тарелками одновременно. Вернувшись в главный бар, Мистер Полстед поманил сына пальцем и спросил в полголоса, «О чем эти джентльмены с тобой говорили?» «Спрашивали про монастырь. Они хотят еще с тобой побеседовать. Сказали, ты умный мальчик. Будь повежливый с ними. Знаешь, кто они?» Майкл вытаращил глаза и покачал головой. «Тот, что постарше, лорд Наджент, бывший лорд-канцлер Англии. Откуда ты знаешь?» Узнал его по портрету в газете. — Ну все, иди, скажи им все, что они хотят узнать. Малькольм двинулся по коридору под шепотастый. Вот видишь? А я тебе что говорила? Сам лорд-канцлер Англии. Гости уже приступили к Росдбифу. Мама Малькольма положила им двойные порции. Они негромко переговаривались между собой, но как только Малькольм вошел, сразу умолкли. — Я просто хотел спросить, не темно ли вам тут, господа? — сказал он. — Если угодно, могу принести масляную лампу на стол. — Через минуту эта идея станет просто замечательной, — ответил тот, в ком отец опознал лорда канцлера. — Но сначала скажи мне, Малькольм, сколько тебе лет? — Одиннадцать, сэр. Возможно, его полагалось называть милорд, но бывший лорд-канцлер Англии, похоже, не возражал и против сэра. — Должно быть, — предположил Малькольм, — он хочет остаться неузнанным, а потому только рад, что к нему не обращаются по всем правилам. — А в какую школу ты ходишь? — В Улверкотскую начальную, сэр. Это напротив Порт-Медоу. — И чем же ты будешь заниматься, когда вырастешь? — Скорее всего, стану трактирщиком, сэр, как мой отец. — Отличная работа. — Мне всегда казалось, трактирщиком интересно живется. Я тоже так думаю, сэр. Каждый день видишь самых разнообразных людей и все такое. — Точно, сэр. К нам ученые из университета приходят и лодочники со всей округи. — Жизнь так и кипит, верно? Каждый день что-нибудь да происходит. — Да, сэр? «И вам отсюда все хорошо видно. Видно, кто проплывает по реке?» «Самое интересное происходит на канале, сэр. Во-первых, там все время плавают цыганские лодки. Туда-сюда, туда-сюда. Особенно в июле, когда конская ярмарка. Тогда они наезжают целыми толпами». «Конская ярмарка? Цыгане, говоришь?» «Да, они отовсюду съезжаются на ярмарку. Кто покупает лошадей? Кто продает?» «А монахини в монастыре», — вмешался джентльмен, похожий на ученого. «На что они живут? Делают духи на продажу?» «Нет, они овощи выращивают», — ответил Малькольм. «Моя мама всегда покупает овощи и фрукты в монастыре. И мед». — А, да, они еще шьют и вышивают одежду для священников, козулы и все такое. По-моему, им за это очень неплохо платят. По крайней мере, деньги у них точно водятся, а иначе как бы они покупали рыбу в Порт-Медоу? — Ты говоришь, в монастыре бывают гости, — подал голос бывший лорд-канцлер. — А скажи-ка, Малькольм, что за люди обычно туда приезжают? — Ну, иногда какие-то дамы, молодые леди. Иногда старые священники, может, даже епископы, наверное, они приезжают отдохнуть. Отдохнуть? Ну Так мне сестра Бенедикта сказала. Она говорит в старину, когда еще не было ни трактиров вроде нашего, ни гостиниц, ни тем более больниц, люди часто останавливались на постове, монастырях и аббатствах. Но теперь так обычно делают только священники, ну и, может, монахини из других мест. Приезжают отдохнуть после болезни. Она сказала, это нужно для рек... К... К... для реконволесценции, — подсказал лорд Наджент. — Да, сэр, вот именно это слово. В общем, чтобы поправиться. Последний из троих темноглазый покончил со своим ростбифом и положил вилку и нож. — А сейчас там кто-нибудь гостит? — спросил он. — По-моему, нет, сэр, если только не сидит все время в доме. Вообще, гости обычно любят гулять в саду, но погода в последние дни не очень, так что... Не, не желаете ли пудинг, господа?» «Смотря что вы тут называете пудингом. Печеные яблоки с заварным кремом, яблоки из монастырского сада». «Было бы досадно так и не попробовать», — заметил ученый. «Не сей свои яблоки с кремом». Малькольм подошел ближе к столу и начал собирать тарелки и приборы. — Ты всю жизнь тут живешь, Малькольм? — спросил лорд-маджент. Наджент. Да, сэр, я и родился здесь. — Значит, с монахинями ты знаком уже давно. — Скажи, за все это время тебе хоть раз доводилось видеть, чтобы они ухаживали за младенцем? — Вы хотите сказать, за совсем маленьким ребенком, сэр? — Да, не таким большим, чтобы ходить в школу. — Возможно, даже грудным. — Ну, так что? Малькольм глубоко задумался. — Нет, сэр, ни разу такого не было, — наконец промолвил он. — Знатные дамы и господа у них бывали. Ну и священники. Но маленьких детей я не видел. — Ясно. — Спасибо, Малькольм. Малькольм растопырил пальцы и ухитрился подхватить все три бокала под донышки одной рукой. В другой руке он уже держал стопку тарелок. — Грудной ребенок? — Прошептала Аста по дороге в кухню. «Тут какая -то — Тут какая-то тайна! — с явным удовольствием откликнулся Малькольм. — Может, это сирота? — Или что похоже? — мрачно добавила Аста. Малькольм поставил тарелки на сушилку, как обычно, не удостоив Эллис даже взгляда, и сообщил, что джентльмены желают пудинг. — Твой отец утверждает, что один из них — бывший лорд-канцлер, — заметила мать, раскладывая по мискам печеные яблоки. — Они расспрашивают про монастырь. — Справишься? Смотри, это, миски горячие. — Ничего, зато маленькие я донесу. — Будем надеяться. Если уронишь яблоки лорда-канцлера, попадешь в тюрьму. Малькольм справился с мисками отлично, хотя по дороге они и вправду сильно нагрелись. Джентльмены больше ни о чем не спрашивали, только заказали кофе, и Малькольм принес им масляную лампу, а потом поспешил на кухню за чашками. — Мам, ты ведь знаешь, что к монахиням иногда приезжают гости? Ты не слыхала, случайным им ребенка не привозили? — А зачем тебе это знать? — Это не мне, это они спросили. — Ну, лорд-канцлер и его друзья. — И что ты им сказал? — Сказал, что, наверное, нет. — Вот и правильно. Сходи-ка в бар, принеси еще стаканов. Уже в баре, где за шумом и смехом никто бы ее не услышал, кроме Маркрема, Аста прошептала. — Ты заметил, что она испугалась? Когда ты спросил, Керен сразу проснулся и навострил уши керина звали Деймона миссис Полстет ворчливого, но снисходительного барсука. — Просто это было неожиданно, — сказал Малькольм. — Когда они спросили меня, ты наверняка тоже удивилась. — Ничего подобного я и виду не подала. — Но зато я удивился, и по мне наверняка было видно. — Спросим, монахинь? — Думаю, стоит, — согласился малькром Завтра. Они должны знать, что о них кто-то расспрашивает.